Глава 15. «Как ты думаешь?» Ким Духан смотрел в экран монитора «Что он предпримет?» «Не знаю, господин Ким» Рэм облокотился локтями на стол и так же, как и его босс, смотрел в монитор «Если это действительно команда Каина, то, думаю, мы перевернем игру, если Ву и Ко действительно объединились Посмотрим» Джан дал со своим верным Помощникам наблюдали за тем, как банда головорезов проникла на одно из складских помещений, которое числилось на подкупном человеке в Уджихо. В данный момент 15 подготовленных людей прочистили весь первый этаж, и вот-вот должны были перейти на второй, где были административные помещения. Сама идея проникнуть в это место появилась после детального изучения компьютера в Уджихо. Рен занимался этим последний месяц, когда программа, созданная ими, уже полгода работала на благо корпорации. Если бы Кин Духан захотел, он бы видел все, что происходит за любым компьютером, а также он мог внести любые изменения в работу людей. Но ему это не нужно. Само помещение было найдено благодаря заметке, которую сделал Буджиков в своем телефоне. А благодаря облачному хранилищу одного аккаунта, который был как на его телефоне, так и на компьютере, эта записка попала в руки рема Просто небольшая уловка никакого обмана. Тем более такой старик, как бу мог и не понять особенности работы с техникой и методами перехвата такой информации. Это Каин! Хмыкнул Духа. Посмотри, кого выгодят когда он говорил, камеры, которые были на людях Джандал, переключились на картинку тех, кто был рядом с заложником. Гайна он узнал в ту же секунду и, радуясь, громко хлопнул по столу. Через два часа ненавистный ему мелкий бандит, устроивший целый переполох в городе, сидел напротив него темном подвале. Так уже еще и холодно, что было приятным бонусом ко всему. Я предупреждал тебя, чертов к Дал откровенно улыбался, глядя на связанного перед ним человека. Что поймаю, и накажу тебя, помнишь? Пошел ты, Духан! отозвался Каин. Странно, что ты до сих пор живешь. А мне странно, что тебя нашли на складе буджику а не в психушке, задумчиво ответил Джандал. Ну так что, расскажешь мне, почему такая свинья, как ты прячется в городе, они, например,. Пусание. «А? А то ты не знаешь!» — усмехнулся Каин. «Кстати, что случилось с Коимом? Вы нашли его?» «В живых его уж точно нет!» В небольшом помещении появился еще один человек. «Занимательным фактом было то, что он не сломался. Он намекнул, что за вашими деяниями стоит Вуджи но ни слова не сказала тебе. Странно. Неужели вы настолько хорошие друзья?» Каин замялся, конечно, но и слова не сказал. И тем временем начались пытки. За два часа адских мук психика Каина не выдержала. Ким Духан стал обладателем чудесной, как сам Джандал сказал, информации. И теперь Вуджи Хо поплатится за все. Тем же вечером, но уже в другом месте, в заведении «Вилледж», под стиль типичного английского паба за небольшим круглым столом сидели четыре человека. Ким Духан... Кот Рэм и неизвестный джандалу-китаец из круга близких людей Ко Чон Су. Они выпили, обмениваясь короткими фразами, которые никак не относились к делу, и когда в пабе заиграла музыка, а случайных зрителей и слушателей стало меньше в том месте, где они сидели, завязался разговор. «Понимаешь, в чем дело, Кот Чон Су?» Ким Духан задумчиво ковырялся палочкой в деревянном столе. «Жили-были два говнюка. Одного звали Каин, а другого Койл». «Я знаю их», — хмыкнул Ко Чонсу. «Бродяги из вашего города, прибывшие в Пусан. Я поймал Койла, когда он и его наемники вынесли склад готовой продукции, но он сбежал». «Я его похоронил», — сухо продолжил Ким Духан. «Сегодня забетонировал Каина». «И теперь я закрыл дело, которое преследовало меня полгода». Его слова удивили Ко Чон Су, но выходец из Китая не задавал вопросов. Слушал, что скажет Джандал дальше. «Самым занимательным было то, что Коэл и Каин работали на одного человека. И встреча этого человека с тобой, Чон Су, не просто так. Помнишь, к кому ты обратился?» Когда вынесли три склада и два магазина твоей компании в Пусане. Вуджихо! Кивнул Чон Да, знаю, этот человек помог мне тогда. А ты знаешь, что Кайны и Койл работали на него? Джандал ожидал, что увидит удивление на лице Чон но вместо этого он наткнулся на холодный и дерзкий взгляд молодого парня, который привык переигрывать своих оппонентов. «Знаешь, в чем дело, Ким?» Чонсу очень грубо обошел обращение, которым нельзя было пренебрегать в этом обществе. «Я знаю про Вуджихо все, и больше, чем ты можешь себе представить. С ним я разберусь по-своему, но вот ты...» Он встал и кивнул своему товарищу. «Глупец. Старый глупец, который пойдет на все, лишь бы не лишиться своей власти». «Думал, я откажусь от помощи Вуджихо, когда узнаю, что это из-за него у меня были проблемы, и тут же приму твою помощь и объединюсь с тобой? Ты ошибаешься?» «Да как ты смеешь!» Джандал начал подниматься, но тут случилось неожиданное. Китаец, который пришел вместе с Ко Су, отогнул край пиджака и показал этой скромной компании пистолет. Ким Духан замер, а Рэм достал телефон под столом. «Не стоит никого вызывать, Рэм», – холодно произнес Чонсу. «Пуля быстрее, сам понимаешь». Дождавшись, пока Рэм и Ким Духан сядут на место, выходец из Китая продолжил. «Твоя империя, Духан, меня больше не интересует. Твоей власти остались лишь гроши. А знаешь почему?» Он улыбнулся. «Ты погряз в своих интригах против Вуджихо, и сам того не понимая, начал лишаться веры людей в тебя. Как таких же шишек, как и ты, так и более мелких рыбех. Запомни. Он взял салфетку, вытер край губы и бросил ее на стол. «Я не боюсь тебя. и, Если захочу, раздавлю. Можешь скакать и искать помощи у кого хочешь, но тебе не помогут бывшие союзники». «От твоей империи ничего не осталось, и когда мне это нужно будет, ты умрешь. Ну, либо покинешь Корею». «Ха! Надменный щенок!» – прошипел Ким Духан. «Ты не представляешь, против кого ты начал войну». «А то что?» – удивился Ко Чон Су. «Вуджихо тебе не поможет, он на моей стороне. И что Винсент уже обработан, и к тебе не пойдет». После упоминания Ишито Духан сильно напрягся и занервничал. «Кто-то из твоей банды? Ну, не знаю, что ты можешь противопоставить против группы вооруженных наемников. Не вашими корейскими кинжалами и ножами, а настоящим огнестрельным оружием». «Ты представляешь, что творишь?» На сей раз заговорил Рэм. «Оружие? Ты серьезно?» Чтобы раз и навсегда убрать такую гниль, как вы, он указал на джандал, придется принимать кардинальные меры. Так что, уважаемые или же неуважаемые бандиты, сидите на попе ровно и молитесь, чтобы вы не стали первой целью моего очищения. Очищение от чего? Сощурился Кимдухан. От бандитов? Нет. Кот шагнул назад. Я очищу этот город от власти, которая погрязла в коррупции и интригах. Я устрою настоящую гражданскую войну, если мне будет это нужно. Но в этом городе власть будет моя, а тот, кто скажет что-то против, умрет. Когда Ко Чон Су ушёл, залпом опустошил пинту пенного, стояла полная тишина. «Нет, люди в баре были, и шумиха также и продолжалась». Но вот сам Джандал и Рэм сидели молча. «Знаешь, Рэм», – первым заговорил господин Ким, «Я впервые вижу настолько безбашенного юнца». «Понимаю», – нервно сглотнул Рэм. «И чего он добивается?» «Он уже и сам сказал, все же очевидно. Полную власть над городом. В Пусане не вышло повоевать против бандитов и коррумпированных чиновников, а тут он, видимо, сделал работу над ошибками. Вот и решил переиграть всех и сразу. Нашел зачем-то Ишито, сдружился с Джихо и, скорее всего, уже начал общаться с другими лидерами крупных банд. И что дальше? Кого надо, подкупит. Кто будет против, убьет. Сам знаешь, в Южной Корее запрещено огнестрельное оружие. Так что он напугает противников своей стрельбой. Мало кто решится воевать холодным оружием против огнестрельного, сам понимаешь И что тогда будет? Скорее всего, Ко Су попытается захватить власть в городе Будет одновременно самым богатым предпринимателем города и параллельно самым влиятельным Джандал Затем он вернется в Пусан и исправит свои ошибки А что делать-то? Рэм только и мог что задавать вопросы Как? Да черт, это вообще как? Он просто пришел, угрожал и поставил свои условия. Нет договоров, нет общения, он... он... Он просто глупец. Молодой глупец, который имеет средства и методы борьбы с другими людьми. Вот и всё. Это как обезьяна с гранатой, и сам того не понимая, он себя зарует. А перед этим обидит и похоронит очень хороших людей. Кто считает, повторилась женщина после воцарившейся паузы, что и Шито Винсент пригоден на должность руководителя высшего звена отдела финансов и безопасности? Сразу же поднялись три руки. Затем руку поднял и сам инспектор, но по итогу всего четыре. Кто против? Было поднято две руки. Начальники, которые меня даже и не спрашивали, синхронно подняли руки. Затем то же самое сделал еще один человек, и в конце, когда вроде как решение больше было за, свой ход сделал вуджихо Он поднял руку и тем самым сравнял счет. Четыре за, четыре против, четверо воздержались, объявила женщина. Овы, видимо, нам придется перенести это голосование, так как мы не приняли решение. Почему же не приняли? Вуджихо широко улыбнулся. «По-моему, очевидно. И шито Винсент не годится на такую высокую должность». И словно в подтверждении его слов руку поднял еще один мужчина. Тем самым против стало больше. «О, я же говорил», — продолжал улыбаться Вуджи «Ну так что, какие там еще вакансии?» «Не торопитесь», — на голос госсенджи отреагировали все сразу. Они повернулись к генеральному директору и смотрели на него как мыши на питона. «Я голосую за то, что Ишито Винсент годится на эту вакансию». После его слов Вуджи Хо паник, и трое оставшихся, которые до последнего медлили с решением, тут же подняли руки и сказали «за». Я выходил из зала совещаний в смешанных чувствах. С одной стороны, вроде как я победил, с другой стороны, Это было сделано благодаря генеральному директору. Не моим способностям. Или все же благодаря моим. Мне было приказано дожидаться выхода здесь, в общем холле. И в полной тишине я просидел больше часа. Затем начальство начало расходиться и по очереди покидали зал совещаний. И в момент, когда вышел последним Вуджихо, меня позвали. Я встал, потянул руки и направился обратно. Но Джихо перехватил меня почти у самых дверей. Он крепко, насколько мог, сжал мою руку и, глядя прямо в глаза, прошептал. «Это не твое место, и ты его недостоин, достоин, Винсент. Но только попробуй допустить ошибку. Поверь, я на несколько шагов впереди тебя, и как только ты ошибешься...» «И вам хорошего дня, господин Ву». Невзрачно ответил я, убирая его руку со своей. «Надеюсь, ваша племянница дождется вас?» Он открыл рот и замер, как вкопанный. А я, как ни в чем не бывало, зашел в зал и закрыл за собой дверь. Внутри были только Госин Дже и его секретарь. До конца рабочего дня я ознакомлялся со своей будущей работой. Господин Го, когда вызывал меня после окончания суда, с головой попытался окунуть меня в будущую профессию, указывая на то, что я должен понимать и знать. На момент, пока я обучаюсь на новую должность, я не могу появляться на территории корпорации, но мне была дана ровно одна неделя. В следующий понедельник я должен был явиться на свой новый этаж в свой личный кабинет и сдать тест на профессиональную пригодность». И как только я его сдам, я сразу обязан приступить к работе. Я не ожидал такого расклада событий, но в целом был не против. У меня как раз есть время на подготовку и решение всех своих проблем и забот. Го встретила меня на выходе из зала совещаний, где все это время я и сидел. Принесла чашку с кофе и поздоровалась во второй раз за сегодняшний день. Но как только она увидела мои мешки под глазами, засуетилась, мол, не пора ли мне ехать домой. Тут, пожалуй, она была права. Я слишком вымотался за сегодняшний день. А еще мне нужно было сходить на встречу с человеком, который мог бы дать нам здание под моих биржевых работников. Но, черт, я слишком сильно хотел спать. На выходе из корпорации, где мы были с сестрами Го, нас встретил Вуджихо. Старик не отрывал от нас взгляда и что-то говорил кому-то по телефону. А когда мы вышли на улицу, нас встретил десон на своей машине. «Ну что, бас?» Он приветливо улыбнулся, открывая сразу две двери. «Стал большим начальником». «Стал», — ответила за меня Гонана. «Я бы на его месте отметила это дело». «Кто в понедельник что-то отмечает?» Устало спросил я. «Да и тест же еще. Вдруг буду непригоден». «Ой, да ладно». Поддержала сестру хами. «Ты и не сдашь?» «Сомневаюсь, честно». Десон отвез меня домой, а затем повез сестер Го. Но перед тем, как меня отпустить, троица уговорила меня проставиться за свое повышение. Каждый из них был уверен, что я сдам тест без проблем и стану очень хорошим начальником. Я вымылся, поспал пару часов и проснулся уже непосредственно, когда в дверь начали долбиться. «С я даже не задумался о банальной безопасности и не посмотрел по камерам, кто на пороге моей квартиры. А стоило бы». «Рэм?» – удивился я гостю. «Какими судьбами?» «Сильно занят», – спросил тот. «Могу войти?» «Увы», – я покачал головой. «Нет, я не хочу больше иметь дел с вашим боссом». «И не нужно», – старик поерзал плечами и на одном выдохе сообщил. «Тебя ждет очень трудный год. В городе, возможно, будет серьезный переворот, и ты тоже будешь в этом замешан. Хочешь ты этого или нет?» «Чего?» «Ничего», — огрызнулся старик. «В городе меняется власть, и скоро господин Ким будет вынужден уйти. К сожалению, вместе с ним уйдёт полноценная поддержка его людей в определенных структурах, и тут все поменяется». Я пришел не по личной просьбе Ким Духана, а по своей инициативе, чтобы предупредить тебя. Кот Чон твой враг номер один отныне, не Джандал, не Старик Ву, а Чон И если он сможет переиграть тебя, твоя семья так же пострадает, как и твои близкие. Учти это. Кто такой? Я задумался на миг, а затем вспомнил. А-а-а, ага. И? И что дальше? «Дальше думай сам», – пожал плечами Рэм. «Кстати...» – он отвернулся и сделал шаг в сторону коридора. «Поздравляю тебя с повышением. Классно ты утер нос этому старому прохвосту. Мне понравилось». Он явно имел в виду Джихо. Но откуда он мог знать? И что это за предупреждение такое? «Гонана, хами и Десон приехали ко мне после полуночи». К сожалению, в этот момент я спал, и недовольная троица сидела на кухне, пока я в ускоренном режиме мыл по новому голову и собирался. В конечном счете мы выехали в увеселительное заведение на час позже, чем планировали, и, несмотря на позднее время, умудрились попасть в пробку. За все время, пока мы ехали в «Миражи», ночное заведение для богачей, никто из сестер и слова не проронил насчет того, что я опоздал, а вот десон распинался как мог. «И так меня подколит и сяк. В общем, вел он себя как зараза. На входе в миражи нас встретила охрана, которой было достаточно посмотреть на сестёр Го, а уже внутри мы уселись за забронированный столик. Здесь было шумно, сильно пахло травами и алкоголем, но обстановка была спокойной, несмотря на то, что здесь также был большой танцпол. «Ну что?» сон принес выпивку и поднял бокалы, пока я осматривался. «Выпьем за повышение великого Ишата Винсента, а?» Девушки подняли бокалы, затем и я сделал то же самое. После началась самая обычная попойка, и накалившаяся из-за моего опоздания атмосфера быстро сошла на нет. Мы общались на самые непринужденные темы, веселились и в целом вели себя как старые приятели». Но Хами все то время не сводила с меня глаз. И эта умиротворенная обстановка изменилась в тот миг, когда за моей спиной появился высокий выходец из Китая. Он положил руки на спинку моего стула и поздоровался со всеми, представляясь как. Здравствуйте, меня зовут Ко Чон Су. Вы не против, если я присоединюсь к вам?